Глава третья Беатрис джанна решила, что, невзирая на издерганность и горе и странный стук в груди слева, она не хочет успокоительных таблеток из пункта выдачи. Она вообще ничего больше не хочет от Государственной службы здравоохранения. Спасибо большое. Набрав в грудь побольше воздуха, точно собиралась нырнуть, она стала протискиваться через скопление людей набившихся в огромный вестибюль больницы. Благодаря смеси пигментов и цефалических указателей на стенах, благодаря великому множеству носов и губ, этот вестибюль напоминал зал ожидания какого-то чудовищного международного аэропорта. Протолкавшись к лестнице, она немного постояла, упиваясь чистым уличным воздухом. Эра личного транспорта практически закончилась. По забитым пешеходами улицам ползли только государственные фургоны, лимузины и микробусы. Она подняла взгляд вверх. Небоскребы бесчисленными этажами возносились в майское небо, голубое, как утиное яйцо с перламутровой пленкой. Пестрое и обветшалое небо, пульсирующее голубизной, седая светящаяся высь. Смена времен года — единственный неизменный факт, извечное повторение, цикл. Но в этом современном мире цикл превратился в эмблему статичного ограниченного шара, тюрьмы. Почти в небе, на высоте по меньшей мере 20 этажей, на фасаде Института демографии красовался барельефный круг с идущей к нему по касательной прямой. Он символизировал желаемое. Победу над проблемой популяции. Касательная не тянулась от вечности к вечности, а равнялась длине окружности. Стазис, застой. Баланс глобального населения и глобальных запасов продовольствия. Ее мозг одобрял. Но тело, тело осиротевшей матери, кричало «нет, нет». Символы в вышине означали отказ от столь многого. Во имя разума совершалось святотатство против жизни. Она чувствовала дыхание моря на левой щеке. Она свернула на юг, пошла по улицам Большого Лондона, где благородство и головокружительная величавость зданий искупляли вульгарность вывесок и лозунгов. Злато-сияющий солнечный сироп. Национальное стереотелевидение. Синтеглотка. Она протискивалась в столпотворении, ведь людской поток двигался на север. Тут она заметила, что толпа сегодня чуть более однороднее обычного, что по большей части тут мужчины и женщины в серой форме полиции. Многие из них неуклюже точно недавно рекрутированы. В конце улицы видением здравости души и тела поблескивало море. Это был Брайтон, административный центр Лондона будто прибрежную полосу можно называть центром. Насколько позволял движущийся на север людской поток, Беатрис Джана пробиралась к прохладе зеленой воды. Открывающийся из узкого и давящего каменного ущелья вид вечно сулил нормальность, простор свободы. Но сам выход к морю всегда приносил разочарование. Каждые 500 ярдов или около того возникал рвущийся к Франции крепкий пирс, застроенный кубами офисов или ульями многоквартирных домов. Но чистое соленое дыхание оставалось неизменным, и Беатрис Джаанна жадно его впитывала. Ее не оставляло интуитивное убеждение, что если Бог существует, то обитает Он в море. Море сулило жизнь шептала или кричала о плодородности. Его голос никогда нельзя было заглушить совершенно. «Ах, если бы только», — с безумным отчаянием подумала она, «тело маленького Роджера бросить в эти тигровые воды, если бы его унесло, чтобы его гладали рыбы, а не превратили бездушно в химикаты и не скормили бы безмолвно земле». Ее преследовала ужасная мысль, что земля умирает, что море скоро станет последним прибежищем жизни. «Ты, о море! Бред, лишенный меры! Хитон дырявый на спине пантеры, Весь солнца солнцеподобных!» Сноска из стихотворения «Поля Валери Кладбище у моря». Перевод с французского Евгения Витковского. Прочла она когда-то в переводе с какого-то второстепенного европейского языка. «Гидра», что пьянеет, пожирая свой собственный, свой ярко-синий хвост. «Море», — тихонько сказала она, поскольку набережная была так же запружена людьми, как и улица, с которой она только что вышла. «Помоги нам, море! Мы больны, о море! Верни нам здоровье!» «Верни нас к жизни!» «Прошу прощения?» — спросил пожилой англосакс, подтянутый краснощёкий, с подогрическими пятнами седоусой. В милитаристскую эпоху его тут же сочли бы отставным полковником. «Вы и ко мне обращались?» «Извините». Покраснев под слоем белой, как кость пудры, Беатрис Джанна поспешила прочь, инстинктивно свернув на восток. Ее взгляд невольно потянулся к огромной бронзовой статуе, которая гордо бросала вызов небесам с головокружительной высоты шпиля здания правительства. Фигура бородатого мужчины в античной тоге гневно взирала на солнце. Ночью ее подсвечивали прожекторы. Путеводная звезда кораблям, человек из моря, Пелагий. Но Беатрис Джанна помнила то время, когда его называли Августином. И, как поговаривали, в иные времена он был королем, премьер-министром, популярным бородатым гитаристом, поэтом Илиотом, давно покойным певцом бесплодия, министром рабоводства, капитаном команды мужской священной игры и, наиболее часто и удовлетворительно, великим неизвестным волшебником-анонимом. Рядом с зданием правительства, бесстыдно выходя фасадом на плодовитое море, притулилась более приземистая скромная постройка высотой всего в 25 этажей – Министерство бесплодия. Над портиком министерства красовался неизбежный круг, целомудренно целующий его касательный, а еще большой барельеф обнаженной бесполой фигуры, разламывающей яйцо. Беатрис Джанна решила, какая разница, можно и сейчас забрать свои, так цинично названные, утешительные. Это даст ей повод войти в здание, повод задержаться в вестибюле. Возможно, она увидит его, когда он будет уходить с работы. Она знала, что на этой неделе он работает в А-смену. Прежде чем пересечь променад, она посмотрела на деловитые толпы почти новыми глазами возможно, глазами моря. Это был британский народ, а точнее народ, населяющий британские острова, поскольку тут преобладали евроазиаты, евроафриканцы и европолинезийцы. Солнечные блики ложились на кожу всевозможных оттенков сливового, золотистого и даже красновато-коричневого. Ее собственный английский персиковый, замаскированный белой мукой, встречался все реже. Этнические различия утратили свою значимость, и мир разделился на языковые группы. «Может», — подумала она вдруг с почти пророческим пылом, «это ей и немногим бесспорным англосаксам вроде нее выпало вернуть достоинство и душевное здоровье этому миру полукровьки». Ей смутно помнилось, что ее раса уже сделала это однажды.